«Боже не плачущий, якоти утешатся». Ти-те. Плачущий. Здесь плачущие о грехах своих, а не те, которые жалуются на судьбу свою, на какие-нибудь потери или материальные недостатки. А плач о грехах должен быть слышен только Богу то есть не должен быть показным на людях. Господь, обещая плачущим утешение, тем самым отнимает у них возможность прийти в отчаяние, к мысли о неизбежности погибели. Апостол Павел сказал, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Печаль мирская – это печаль без надежды на Бога. Могут быть духовно благотворны слезы, вызываемые несчастьями, например, смертью родных или близких. Сам Христос прослезился при смерти Лазаря. Если слезы эти проникнуты преданностью воле Божией, особенно если слезы эти сопровождаются делами милосердия, христианской любви,